Физики, химики, биологи, кибернетики, социоматики и прочие ученые Ордена, Княжества, Республики и Империи буквально вцепились в изучение конструкции сверхов. Через несколько часов должны были прибыть паргенцы, профессор Ди Тойн вместе еще с несколькими адептами Церкви Знания. Данные исследований пересылались им в режиме прямого доступа, но это пока ничего не давало. Теорий и предположений были тысячи, вот только доказательства отсутствовали напрочь. Понять, как работала конструкция, для чего вообще предназначалась, не удавалось. Ради чего потребовалось сращивать тела эмпатов со странными щупальцами в ее центре. Причем, и это было установлено твердо, эти тела являлись живыми и постоянно чувствовали боль. А когда требовалось что-то сделать, сила болевых ощущений возрастала многократно. Несчастных так стимулировали, что ли? Твердо установили только одно – конструкции каким-то образом управляла не только эгрегорами, но и менталом. Что, исходя из того, что именно она перекрывала вход в сферы творения, и так было ясно. Вопрос в том, как. А вот этого как раз никто и не мог понять. Как-то. И это очень сильно раздражало учёных. Им явно не хватало опыта в таких вопросах. Требовались способные манипулировать эгрегорами димпаты. Они скорее всего поймут больше, поскольку хотя бы обладают нужным когнитивным аппаратом. Гордин Арн и другие страны обитаемой галактики ими, к сожалению, не обладали. Это следовало честно признать. Прошло 4 часа, и на белый стерх прибыл профессор Дитом со свитой. Едва успев оставить вещи, выделенные ему каюте, кибернетик ринулся в док, где находилась конструкция с верхов. Учёные всё-таки добились от Тина разрешения на непосредственную работу там. Дистанционно их совершенно не устраивало. Правда, дотрагиваться к образцам или самой конструкции никому так и не позволили. Причём по очень простой причине. От них шло странное псиизлучение, которое чётко улавливалось аппаратурой. Похоже, гнилос на золотистой металл конструкции являл собой на атомарном уровне некое сложное устройство, созданное с использованием особых нанотехнологий, или же, по словам оставшихся на ногах учеников Киржака, некий магический артефакт. Во что учёные, конечно, не слишком верили. А не вообще магию воспринимали с трудом, поскольку она не объяснялась с точки зрения понятной им логики. "Ну что?" нетерпеливо спросил Дито, но Бэггбенса, едва успев поздороваться. "Ничего", тяжело вздохнул тот. "Эта паскудная конструкция создана по совершенно непонятным мне принципам и технологиям. Особенно меня смущают встроенные прямо в металл психоструктуры. К ней даже подходить живым существам опасно, хоть разумным, хоть неразумным". Нам, по моему запросу, привезли мелких животных. Их запустили в дог. Так вот, сами посмотрите на результат. Это невозможно, невероятно, но факт. Давайте запись. Гиперфизик что-то пробурчал, и слева загорелся голый экран, на котором появилась уже хорошо знакомой учёным конструкция сверххов. Её полностью обработали фазовым преобразователем, плюс удалили выживших и погибших эмпатов, естественно, при помощи киберов и силовых полей. Подходить к конструкции после пары эпизодов не хотелось никому. Именно один такой эпизод и начал демонстрироваться на экране. В док запустили десятка три небольших зверьков разных видов, которые поначалу разбежались по углам и попытались спрятаться, что естественно для животных. Но буквально через несколько минут начались странности. Зверьки внезапно собрались в кучу, затем с троем двинулись к вскрытой части конструкции, скрылись в ней... а выбрались, окруженные неким непонятным сиреневым, слегка светящимся энергетическим полем, и принялись дружно устранять неисправности, непонятным способом заращивая в нить их конструкции пробоины и трещины, причем очень странно. Зверьки вереницей очень быстро бегали вокруг разлома, а тот сам собой постепенно зарастал. Причем они действовали довольно разумно, зарастив один пролом, тут же переходили к другому, На все попытки киберов обратить на себя внимание, животные никак не реагировали, словно не видели, даже когда им махали чем-то перед самыми глазами. Зверьки работали, пока не попадали и не передохли от истощения, превратившись в живые скелеты. А случилось это очень быстро, за каких-то полчаса. "Я это вижу или мне мерещится?" жалобно спросил Дитуин. "Я тоже себя об этом спрашивал", криво усмехнулся Бак, привычно почесываясь. К сожалению, не мирищятся. Трупы животных вскрыли. Они действительно оказались крайне истощены, словно умерли от голода. По предположениям биологов, из них выкачали всю жизненную энергию. Поэтому разумным приближаться к конструкции тоже нежелательно. Особенно если вспомнить, в каком виде оттуда достали импадов. Тоже в крайней степени истощения. Эта конструкция, похоже, зомбирует любых живых существ, программирует их и использует для собственных нужд. Я пока так и не мог понять, каким образом зверки ремонтировали её. Похоже на прямое преобразование энергии в вещество, так называемая материализация. Я давно думал над этим вопросом, а кто-то, похоже, решил его раньше. Ну, это неудивительно, заметил профессор. Сколько бы много мы ни знали, всегда найдётся кто-то знающий больше. Но я с вами не согласен. Это вряд ли материализация. При ней эффекты должны быть другими. И учёные пустились в спор. который не понимал никто, кроме них самих и их учеников.